Каржоль выпучил на неё удивлённые глаза, не доумевая, к чему бы мог клониться этот странный изворот его супруги. "Не попу", проговорил он. "Так кому же? Вам? Мне?" "Да вам", уверенно и смело бросила она ему это слово, глядя прямо в глаза с такой твёрдой наглостью, которая изумила самого Каржоля. Бумажник был подарен мною вам самим на память, продолжала Ольга тем же твёрдо убеждённым, доказательным тоном. Карточка моя нарочно снята мною для вас же, по вашему собственному желанию. Да и иначе, как для мужей, такие карточки и не снимаются. Надпись на ней посвящена мною вам же, в память дня нашей свадьбы, понимаете? И письма все писаны тоже к вам, как к мужу, уже после нашего брака. Попытайтесь-ка доказать мне противное. Такой неожиданный оборот дела совершенно огорошил Коржоля, так что он даже обозлился в душе, но все-таки постарался выдержать свое напускное наружное спокойствие, сознавая, что оно более всего необходимо ему в таких исключительных обстоятельствах. Иронически поклонился он ей. Но вы забываете одно. В этих письмах я нигде не назван по имени. Там везде стоит или Монна Полон, или Мон Пуп. А меня, кажется, зовут Валентином, если вам угодно вспомнить. Нет, письма писаны к вам, к вам, милостивый государь, и никому другому. С настоящевым убеждением подтвердила Ольга. Пупчик, это именно вы, вы мой пупчик. Монопалон, кому же не известно, что нежные супруги сплошь и рядом дают друг другу разные уменьшительные клички. Но ну, мне пришла фантазия звать вас Пупчиком, почему бы нет? Это такая распространённая кличка. И что ж тут удивительного? если я употребляла это ласкательное словцо и в нашей интимной переписке? Самое естественное дело. Точно так же в переносном смысле я могла величать вас и олимпийским богом Монаполон. И откинувшись слегка назад, она остановилась в несколько театральной позе с указывающим на него жестом простертой вперед руки. Коржоль чувствовал, что что это с её стороны не более как буфанада, самая извитительная насмешка, заранее торжествующая над ним издевательство. И в то же время он понимал, что наглое объяснение, изворотливо придуманное Ольгой её письмам, не только не сводит их криминальное значение до нуля, но и самого его может поставить перед судом в крайне глупое, смешное и нравственно даже некрасивое положение. Однако же, несмотря на это, граф и тут не воздержался от последней попытки увернуться из-под её неожиданно ловкого удара. Хотя попытка эта моментально вспыхнула в нём чисто рефлективным образом, не столько из-за каких-либо дальнейших видов на Тамару, сколько из злости против Ольги, чтобы хоть чем не наесть досадить и отомстить ей за её издевательство. и тем поддержать хотя бы по внешности пред ней и Тамарой свое шельмуемое личное достоинство. «Все это может быть очень остроумно», — иронически согласился он, стараясь делать, как говорится, меж тем, как нижняя губа его уже дрожала от внутреннего волнения, и мускулы лица начинали подергиваться порой нервной судорогой, в виде не то гримасы, не то улыбки. Пусть так, но вы не разочли, однако, того, что я могу фактически доказать, как поручик Аполлон Пуп был доставлен мною 31 августа в Радишевский госпиталь и сдан на руки сестре Тамаре. Как затем я присутствовал на его похоронах и как она вручила мне при этом его бумажник, на все на это найдутся свидетели-очевидцы. их можно будет разыскать, и из них я прежде всего мог бы указать на самую же госпожу Бен Давид,